Глава четырнадцатая. Спустя год. Агата. Артёмке пять месяцев. Он лежит в детской комнате в кроватке, сытый и довольный. Болтает крохотными ручками и ножками. Улыбается беззубым ртом. Мы с подругой в большой комнате склонились над столом, на котором воздрузился неожиданный подарок. «Открывай скорее коробку!» — торопится Машка. «Кто тебе её прислал? Тайный воздыхатель?» «Марусь, откуда у меня воздыхатель? К тому же тайны!» «Мы с Артёмом только в детской поликлинике бываем, да в парке гуляем», — устало говорю я. Сегодня сынок много капризничал, зубки начали резаться. Всю ночь носила его на руках, баюкала. Стоило ему заснуть, как тут же просыпался и снова хныкал. Мне досталось. Машка смотрит на меня с подозрением, будто я что-то скрываю от неё. «Брось, Маш!» — курьер принёс с утра, — жму плечами, развязывая ленты на упаковке. «Кто-то из своих сюрприз решил сделать». Тот, кто знает, что я праздную каждый месяц со дня рождения сына. А сегодня Тёмочке ровно пять. Поворачиваю голову в сторону открытой двери, в проёме которой вижу на кроватке сына, улыбаясь, глядя на своё чадо. «Агат, но это не совсем свои!» — смеётся подруга. «Правда, уже не знаю, как его и называть. Ты только грянь что там лежит! Совсем не подарочки малышу!» Поворачиваюсь к распахнутой коробке и В ней шикарные тёмно-синие туфли на высоком каблуке. «Только муж мог тебе их прислать!» произносит лукава подруга. «Чтобы и с размером так угадать», внимательно изучает Маруся Туфли. «Да уж, своей никто бы сейчас не подарил мне туфли на высоком каблуке. Я с сыном хожу теперь исключительно в удобной обуви без каблуков. И только человек, который не знает, что у меня есть маленький ребёнок, мог прислать мне такой подарок. Зачем он это сделал?» «Агат, он точно решил с тобой помириться», — доносится голос подруги. «Зачем? Почему?» Голова кружится от миллиона вопросов. Телефон начинает вибрировать, машинально берет трубку «Поздравляю с днём рождения, Прохор!» «Спасибо. Пишу я и тут же стираю. Быстро кладу мобильник на стол, словно обжигаюсь об него». «Ты чего?» — спрашивает Маша, которая уже подхватила заплакавшего и оставшегося без внимания Тёмку на руки. «Откуда он узнал?» — испуганно смотрю на мобильник. «Агат, Прохор точно знает, что у тебя сегодня день рождения. Только знает ли он, что и вашему сыну сегодня ровно пять месяцев?» нет Про сына он не знает, — трясу головой. Для этого и съехал от бабушки в съемную квартиру. Я имела в виду мой новый номер. Я уже несколько раз меняла симки. Глупая затея, гад! Ему твой номер узнать на раз-два, с его возможностями. Да и адрес он твой тоже знает, раз курьера сюда прислал. Сердце заколотилось, как раненая птица в клетке, обессиленно опускаясь на стул. Сколько раз я представляла, как мы встретимся с ним. Каждый раз в своем воображении я представала холодной, равнодушной. Готовая разорвать, наконец, наш брак официально. Почему я этого не сделала? Потому что боялась, что он узнает о ребёнке и начнёт препятствовать разводу. Хуже того, отнимет у меня сыночка. Этого я боялась больше всего на свете, поэтому не форсировала бракоразводный процесс. Деньги муж начал перечислять мне на карту через пару месяцев, как я ушла от него. Сначала я не хотела их брать, не хотела их тратить. Но бабушка меня уговорила. «Агат, а ты не трать на себя, только на ребёночка». Он же его сын тоже. Не надо было брать его деньги. Вот он нас и нашёл. Раздаётся звонок в дверь. Вздрагиваю. Испуганно смотрю на Машу с ребёнком на руках. Тёмочка агукает, успокоился. «Я с Артёмом в детскую пойду», — говорит подруга. «А ты иди, разбирайся. Кто там пришёл с днём рождения тебя поздравлять?» «Ты зачем пришла?» Ошеломлённо разглядываю холёную красивую Ирму. На ней шикарный брендовый костюм тёмно-бордового цвета в тоньем и туфли на высокой шпильке, в ушах дорогие серьги, и пахнет она умопомрачительно. С момента расставания с мужем я видела бывшую подругу лишь раз в торговом центре, где они дружной семьей посещали кафе. Номер разлучницы заблокировала. Из подруг вычеркнула. И теперь не понимаю, как она меня нашла, чего она хочет. Ирма скользит по мне оценивающим взглядам, фыркает, как до у нее появился такой снобизм. На фоне нее, богатая стильно одета я выгляжу не лучшим образом. На мне простенький легкий халатик на молнии, чтобы быстрее и легче было высвободить грудь, дабы кормить младенца. На ногах мягкие тапочки с пушком, которые так забавляют моего малыша. презрительный взгляд бывшей подруги демонстрирует, как низко я опустилась. «К черту ее!» «Ты здесь живешь?» — окидывает она скептическим взглядом небольшую прихожую, обходит зависшую меня и проходит в комнату. Опомнившись и испугавшись, чтобы она не прошла дальше и не увидела моего сына, я метнулась. Вмиг оказалась перед ней лицом к лицу, задыхаясь в сладковатом запахе духов. «Тебя никто не приглашал!» — говорю я прямо в лицо. «Уходи!» «Успокойся, я пришла тебя поздравить!» — кищно улыбается Ирма. «С чем?» — смотрю на нее из-под лобья. «С днем рождения! Я не забыла!» ехидно кривит свои красивые губы. «Кстати, почему ты забанила мой номер?» Она издевается, хочет насладиться своим триумфом. «Спроси у своего...» — губы мои дрожат. прохора «Ты чего, подруга? Какого своего? У тебя совсем крыша поехала из-за ревности?» — усмехается она. Из детской фурии вылетает Машка. Тут же раздается плач сына, вздрагивая. «А ну, пошла отсюда!» — шипит Маруся, оттесняя Ирму к выходу. Та пятница к двери, выглядывая из-за Машкиного плеча. Глаза Ирмы становятся невменяемы, лихорадочно блестят. В шоке смотрю, никогда такое я не видела. «Там ребенок? Чей?» — истошно вопит Ирма. «Мой!» — чеканит Машка. «Валя отсюда!» «Врешь, стерва!» — злоцидит Ирма, выталкиваемая Машкой в дверь. Сердце пропускает удар. «Зачем вообще она приходила?» «По позвоночнику ползет противный ледяной змейкой холод. Меня все трясет, из детской доносится неутихающий плач ребенка. Встряхиваюсь и бегу к сыну».